Глава 3. Супруга императора была женщиной, пусть глупой, но очень домашней и откровенно ленивой. Она почти не вмешивалась в жизнь двора, полностью сосредоточившись на дочках и мужа. Михаил Илларионович Воронцов, дядя императрица, был человеком, пусть безупречным, но весьма деятельным, умным и сравнительно порядочным. А вот родной отец и братья Елизаветы Романовны, Отец уже заслужил прозвище «Роман Большой Карман» за воровство и мздоимство невероятных размеров. Был он генерал-губернатором Петербурга и, нужно сказать, отвратительным. Деньги из казны вытягивались в колоссальных масштабах. Настолько, что император вынужден был сделать его пост декоративным, передав власть заместителям тестя. Братья же Елизаветы, Александр Романович был человеком умным. Хотя нет, вернее, будет сказать, хорошо образованным. И самое скверное... Убежденным англоманом. Несмотря на то, что именно англичане были спонсорами переворота, перед просвещенными мореплавателями тот буквально млел. И что хуже всего, был масоном и всеми силами насаждал масонство в России. Кстати, папенька тоже был масоном. Семен Романович тоже был англоманом ранее. Однако переворот вылечил его. Попытка сместить законного правителя была в его глазах чудовищным преступлением. Да и сестру Елизавету Семен очень любил. Да мозгами был не обделен и прекрасно понимал суть происходящего. И вот со стороны Большого Кармана и Александра Романовича Рюгин начал замечать нехорошее шевеление. Мало того, что их действия приносили прямой вред государству, так еще и они начали игру против Павла. Логика их была понятна. саревича и тогда наследником или наследницей станет ребенок Елизаветы, просит Что уж планировали дальше... Просто освободить место для родней или сместить впоследствии Петра и править самим – Бог весть. Прямых доказательств их вины не было, но ну, не считать же такими способности попаданца. Запах радости от Романа, при преизвестие о болезни Павла, взгляд мясника на мальчика со стороны Александра – таких моментов было много, и что самое скверное, они стали происходить все чаще. На приемах стали появляться лакеи, от которых веяло схожими эмоциями и запахами по отношению к наследнику. Какие-то мелкие чины чувствовали перед ним свою вину и одновременно злорадство. У Владимира начало появляться ощущение, что мальчика, как волка, обкладывают флажками. «Идти к Петру?» «Спасибо, нет». Князь уже прекрасно понял характер императора. Умный и неплохо образованный, силы воли он не имел и пытался заменять ее вздорностью и даже жестокостью. Нет, в целом он был неплохим правителем, но именно в целом. однако нежелание понимать, что на родственников нельзя слепополагаться, было его коронной чертой. В частности, двое его родственников из Европы имели звание фельдмаршалов, да и воронцовы. Остается два варианта – пускать дело на самотек или устранять потенциальных убийц самому. Жалость? Нет. Роман с Александром были для него чужими и опасными людьми, как и он для них. но а муки совести и нерешительность? Откуда они возьмутся у вояки с нехилым личным кладбищем, в не таком уж давнем прошлом. Да и чистка Петербурга от криминала оказалась весьма кстати. Оставалось одно — придумать способ, как устранить их и не попасться самому. Вариантов масса, но почти все они подразумевают наличие сообщников. Делать все самому? Так вельможи такого ранга постоянно находятся в настоящем окружении. Свита, лакеи... Представить, как в такой ситуации можно подсыпать яд или нанести смертельный удар, Владимир не мог. Точнее, мог бы. но тогда он автоматически попадал бы под подозрение. А играть против могущественного клана и разгневанного императора? Спасибо, нет. Сообщниками тоже не фонтан. Попадалась ему еще там статистика с преступлениями. подробности и попаданец не помнил, но что с каждым сообщником риск разоблачения возрастает кратно, в памяти отложилось. Решение пришло случайно, когда князь рассеянно поглаживал левретку жены. Рюгин заметил, что если он находится с животным в достаточно длительном контакте, то может им управлять. Не пойти налево-направо, присядь-встань, а более примитивными физическими функциями. Расслабить сфинктер, сжать сердце. И вот на сжать сердце герцога осенило. А почему бы и нет? С Воронцовыми ему приходилось встречаться не менее двух раз в неделю, а обычно еще чаще. Почему бы не попробовать? «Роман ларионович много хорошего слышал о вчерашнем вашем приеме!» Дружелюбно обратился к князь к врагу. «Да что ты, Владимир Игоревич, обычный прием!» Толстые щеки тестя императора расползлись в улыбке. «Обычный! Эки ты скромник! Сам же знаешь, что не каждому дано! Вот меня возьми! Даже если все за тобой повторю, то все едино, не позже, чем через час, гости будут обсуждать дела, а не веселиться!» «Эт да!» — хохотнул петербургский губернатор. есть такое дело есть контакт по большей части на интуиции принц прицепил к графу да наверное самым точным словом будет поводок и не отпустил его даже когда отошел за полсотни метров владимир держал поводок не менее получаса и сжать разжать сжать разжать дернут на себя еще раз графу роману иилларионовичу плохо лекаря раздался в толпе истошный голос в тот раз большой карман остался жив и в следующий раз Между попытками экстремалу приходилось делать большие перерывы. Его самого это страшно выматывало. Затем была попытка набросить поводок чуточку по-другому, и... Получилось. В начале июля царского тестя хоронили очень пышно, с большими почестями. «Петруша!» — рыдала императрица после похорон. а «Па! Апа! Умер!» Горе женщины было искренним и неподдельным. И муж молча обнял ее одной рукой, прижав к себе. Подходили придворные со словами сочувствия. Подошел и Рюгин. А почему бы и нет? Какой-то публичной вражды между ними не было. Да и лицемерить Владимиру пришлось научиться. Так что все считали, что к умершему он был настроен скорее нейтрально. Генерал-губернатором Петербурга стал Александр Романович Воронцов. И нервная ситуация с наследником продолжилась. Нехорошее шевеление заметил и Миних. Но поскольку все основывалось на интуиции, дело ограничилось ворчанием среди своих. Попытки же Грифича набросить поводок на следующего Воронцова успехом не увенчались. Самого пришлось откачивать. Причину понять было нетрудно. Грохнуть старшего из Воронцовых помог возраст последнего. Лишний вес и не самое лучшее здоровье. Ну а с молодым такой номер не прошел. Напротив, откат был таким. Решение было одно – ждать момента и пытаться работать косвенно. А там или коня в решающий момент подтолкнуть, или чего в том же духе. Для развлечения императрицы, впавшей в лютую меланхолию, принц предложил провести турнир. «Сам подумай», — возбужденно расхаживал он перед императором. «Зрелище яркое и уж точно запоминающееся». «А травмы?» — засомневался Петр. «Читал я про турниры. Мы столько коллег получим». «Не получим», — решительно отмел его предположение Владимир. «Мы же не по средневековым образцам будем проводить. Не томи». «Соревнования среди гвардейцев». На клинках будут биться, да бороться, да на кулачках. Да я сейчас долго все буду перечислять. Тут главное-то в чем? Не бойню устроить, а выявить лучших из лучших, да куртуазно. Петр откинулся на спинку кресла и задумался. Пап, ну в самом деле, интересно же будет, — поддержал Павел наставника. Вон в шляхетском корпусе и гимнастической школе знаешь, как интересно бывает. А там ведь все простенько. Интересно говоришь, — хмыкнул император. Ну, раз так, то и быть посему. Давай-ка ты за старшего, а... А Павла мне в помощь, — закончил предложение Рюгин. Павла, а не рано ли? Дело-то серьезное. Пап! Не рано, — уверил Владимир. Тут такое дело. Он же постоянно крутится со мной, ездит по училищам, до школам и по мелочи не раз помогал, так что основы знает. Да и в гвардии он каждую собаку по имени знает, так что справится. Ну и после турнира можно будет говорить и о более серьезных вещах, Если хорошо себя покажет. На то мы порешили. Так что подготовка турнира была объявлена официально, а Павел вполне официально получил должность. За подготовку герцог Вольгаст не переживал. Будут, конечно же, какие-то проблемы, но вот серьезные. Откуда им взяться-то? В Петербурге он давным-давно свой, уважаемый гвардией, армией и флотом, да и цесаревич. Ну и, конечно же, знания из будущего. Попаданец участвовал в десятках соревнований самого разного типа. Так что представление о самих соревнованиях, судействе и правильном оформлении имел неплохие. Да и в XVIII веке пришлось устраивать десятки мероприятий. В общем, каркас праздника был подготовлен всего через неделю, а в первых числах августа начался и сам турнир. Начался он просто. С показательных выступлений гвардейцев, демонстрирующих перестроение и маршировку. Сперва по полкам, и тут небольшое преимущество было у Абширонского полка. — Смотри, как дружно-то! — хлопнул по плечу Петр, сияющими глазами, глядя на перестроение любимцев. «Хороши — Хороши! — согласился Владимир. Затем были соревнования между разными батальонами, ротами и взводами. Победителям вручались кубки с соответствующими надписями, и каждому из участников почетные грамоты. Здесь такое было в новинку, так что восторг у гвардейцев был неимоверный. Это же зримое доказательство твоего успеха. Да эти грамоты еще правнуки хранить будут. Коллективные соревнования не ограничились перестроениями и ружейными приемами. примечание Ружейные приемы. Приемы обращения с ружьем. То есть не только штыковой бой, но и процедуры заряжания и кое-какие красивости. В описываемую эпоху это был настоящий церемониал, очень яркий и красочный. Были преодоления штурмовой полосы, бои стенка на стенку, игра в лапту и многое другое. Примечания. Игра в лапту была в России популярнейшей и считалась одним из этапов подготовки воинов. В частности, Петр Первый прямо предписывал гвардии играть в нее. Второй день соревнований был чисто кавалерийским и тоже исключительно коллективным. И, наконец, индивидуальные поединки. Семеновцы! Хорькин, давай! По его! По сусалам! Обширонцы! Панов! Вдыхалку его! Зрители бесновались. Кулачные бои пользовались на Руси особым почетом. так что и дворяне не считали зазорным принять в них участие. Тут уже Владимир покинул царскую ложу. Бойцы порой входили в раж, и приходилось растаскивать их, да и в судействе не всегда дела обстояли гладко. «Победил Степан Хорькин, капрал Семеновского полка», — прорал Герольд. Следующий поединок. «А самому не хочется выйти да размяться», — шутливо ткнул его в бок император, когда в перерыве принц вернулся в ложу. «Удаль молодецкую показать!» «Да как бы сказать!» простонародным жестом почесал затылок князь. «Хотелось бы, но... Если буду драться в полную силу, то просто поубиваю всех. А если не в полную, то удаль будет не молодецкая, а малодетская!» Голосом выделил Рюгин. Петр несколько секунд осмысливал сказанное, затем заржал самым неприличным образом и принялся пересказывать шутку князя. «Забавно!» — улыбнулась императрица. «Но не преувеличиваешь ли ты? А то слыхать я о твоих талантах слыхала, а в деле...» «Ну, драться-то я не буду», — задумчиво сказал Владимир. «Ну, кое-что могу показать». С этими словами он моментально выбросил руку вперед и коснулся мундира стоящего в луже гвардейца. «Быстро», — одобрительно сказала Елизавета. «А ты приглядись», — с откровенным самодовольством предложил князь. Пригляделась и... «Ты никак пуговицу ему согнуть ухитрился за этот миг», — ахнула женщина. Владимир самодовольно пожал плечами, орлом поглядывая на интересную вдовушку из Голицыных. «Я еще и не то могу», — раздухарился подвыпивший. Несколько раз пришлось мирить поссорившихся в вельмож и пить мировую вместе с ними князь. «Можно?» — указал он рукой на протозан Унтера. «Давай», — махнул рукой такой же нетрезвый император. Руки спортсмена обхватили прочная древка сжали и... Древесина затрещала, явственно проминаясь под стальными пальцами. — Щепу не могу, — расстроенно сказал Владимир. — Дерево очень уж хорошее, зато вот так могу. Тут он снова широким хватом взял протазан, напрягся и замер, а затем протазан порвался. Во всяком случае, именно такое впечатление сложилось у присутствующих. — Эпическая сила! — потрясенно выругался Унтер и замер виновато Но на это никто не обратил внимания. — Да получается, что ты не хуже Геркулеса, — с азартом сказал Петр. «Лучше. пафосно сказал принц, принимая статуйную позу. «Все ж такие не с голой жопой бегаю!» Немудрящая шутка оказалась вовремя, так что хохот, вылетевший из имперской ложи, услышали все. Турнир прошел великолепно. Опыт из будущего, да опыт местный, и получилось прямо-таки эпично, даже по меркам избалованного Петербурга. Впрочем, сам попаданец самокритично признавал, что средний уровень дотянул максимум до уровня Дня города где-нибудь в провинции, хотя и были определенные прорывы. Ну и самое главное, Елизавета вновь стала улыбаться, так что император ходил сияющий. — Петр Федорович, ты тут на турнир деньги выделял? — начал разговор Дюгин. — Как же, тридцать тысяч? — И если свои вложил, так не стесняйся, я верну, — быстро сказал Петр. — Знаю ведь твою щепетильность, да и брал ты мало для такого-то праздника. — Да нет, — удивился Вольгаст. «Вернуть излишки хочу!» «Да много ли их?» — махнул рукой император. «Тридцать пять тысяч!» «Чего?» «Тридцать пять тысяч!» — с терпеливым видом повторил попаданец. «Я слышал, но откуда?» «Да как откуда?» «Я ж тебя спросил, можно ли привлекать меценатов?» «Так ты ответил, делай, что хочешь, праздник полностью на тебе с Павлом». «Так я и развернулся, билеты купцам продавал, да пожертвования собирал». «Какие пожертвования?» «Какие меценаты?» — вскочил император, диким взглядом, глядя на Грифича. «Ну как же?» Подошел волк к Шувалову и спросил, не хочет ли тот выделить средства на награды кулачникам. А я зато на кубках велю писать, что, дескать, на средства графа Шувалова, да в газетах пропишу о нем, как о меценате. Ну и к остальным так же. «То есть ты заработал на турнире?» «Ну да». Вместо ответа император тоненько истерично захихикал. Смеялся он долго с подвываниями. «Отсмеявшись, сказал?» «Но о всяком я слышал. Но чтобы на празднике зарабатывали, да еще и норовили потом вернуть деньги, оставь себе, заслужил». Уже уходя, Владимир снова услышал хихиканье и слова. «Ну, Калита, а не князь!» «Примечание! Калита, Кашель!» «Также прозвище московского великого князя Ивана Калиты, известного своей бережливостью. Деньги князь поделил. Двадцать пять тысяч взял себе». «Пять тысяч раздал помощникам в качестве премии и пять тысяч Павлу». «Держи, ты их честно заработал». «Мне?» – неверяще спросил мальчик, которому пока не доверяли подобных сумм. «Тебе, тебе», – ворчливо ответил Владимир. «И не выеживайся. Их ты честно заработал. Захотел бы подольститься, дал бы больше. А это твое». Вместо ответа Павел порывисто обнял Рюгина.